Глава девятнадцатая. Смотритель подает в отставку. Все трое встретились за завтраком, безрадостным и скудным, совсем никак в Пламстеде. Было три очень тонких ломтика ветчины, каждой длиной в дюйм, под очень большой и старой посеребрённой крышкой, четыре треугольных кусочка сухого поджаренного хлеба и четыре квадратных поджаренного хлеба с маслом. Ненарезанный хлеб и кусок жидковатого на вид масла, а на буфете стояли остатки холодной бараньей лопатки. Архидиакон, впрочем, приехал сюда из своего дома не ради удовольствий и ничего не сказал о недостатке еды. Сотрапезники были так же унылы, как яство. За все время они обменялись лишь несколькими словами. Архидиакон в зловещем молчании жевал поджаренный хлеб, перебирая свои горькие думы. Смотритель пытался заговорить с дочерью, а она пыталась ответить, но беседа не клеилась. Сейчас их не объединяло ни одно общее чувство. Смотритель думал лишь о том, как скорее добраться до Барчестера и гадал, попросит ли архидиакон его подождать, а миссис Грантли готовилась к новому наступлению на отца, о котором они с мужем договорились во время утреннего совещания за кроватным пологом. Когда официант, скрипя башмаками, унес последние чайные чашки, архидиакон встал и подошел к окну, как будто хотел полюбоваться видами. Комната выходила в узкую улочку, ведущую от собора Святого Павла к Патерностер Роу, и доктор Грантли терпеливо изучил все три вывески, которые отсюда можно было прочесть. Смотритель по-прежнему сидел за столом, разглядывая рисунок скатерти, а миссис Грантли перебралась на диван, и начала вязать. Через некоторое время смотритель вытащил из кармана Брэдшо и углубился в расписание. Был барчестерский поезд в 10, на который он никак не успевал, поскольку стрелки уже приближались к 10. Следующий отходил в 3 пополудни. Последний, ночной почтовый, в 9 вечера. На трехчасовом смотритель попадал домой к чаю, что вполне его устраивало. «Дорогая», — сказал он. Я думаю поехать трехчасовым поездом. Буду дома в половине девятого. В Лондоне мне больше делать нечего. Мы с Архидиаконом возвращаемся завтра первым поездом, папа. Почему бы тебе не подождать и не поехать с нами? Элинор ждет меня сегодня. У меня много дел и... Много дел, — повторил Архидиакон себе под нос, но смотритель его услышал. Тебе лучше подождать нас, папа. «Спасибо, дорогая. Я все-таки поеду сегодня». «Самое ручное животное можно довести до того, что оно начнет огрызаться». Вот и мистер Хардинг сейчас отстаивал свою независимость. «Ты ведь не вернешься к трем?» — спросила миссис Грант Грантли мужа. «Мне надо выйти в два», — сказал смотритель. «Абсолютно исключено», — ответил архидьякон жене, по-прежнему изучая вывески. «Вряд ли я буду здесь раньше пяти». Наступило новое долгое молчание. Мистер Хартинг продолжал смотреть в Брэдшо. «Мне надо зайти к Коксу и Каменсу», — сказал, наконец, архидиакон. «А, к Коксу и Каменсу», — повторил смотритель. «Его ничуть не занимало, куда пойдет взять. Фамилии Кокса и Каменса не пробудили у него интереса. Что ему Кокс и Каменс, если приговор по его делу уже вынесен в суде совести, Вердикт, не подлежащий апелляции, утвержден, и никакие лондонские юристы не могут повлиять на исход. Архидиакон может ехать к Коксу и Каменсу и совещаться с ними до позднего вечера. Это уже никак не затронет человека, который очень скоро снимет с себя звание смотрителя барчестерской богодельни. Архидиакон надел клерикальную шляпу, новую и сияющую, натянул черные клерикальные перчатки, респектабельный, дородный и решительный священник англиканской церкви от макушек до пят. «Увидимся в Барчестере послезавтра», — сказал он. Смотритель согласился, что, наверное, увидится. «Я вынужден еще раз просить вас не предпринимать никаких серьезных шагов до встречи с моим отцом. Если у вас нет никаких обязательств передо мной...» Тут архидиакон глянул так, будто считал, что смотритель очень и очень многим ему обязан. «У вас есть обязательства перед ним». И, не дожидаясь ответа, доктор Грантли отправился к господам Коксу и Каменсу. Мистер Грантли дождалась, когда его шаги смолкнут в проулке, и приступила к своей задаче. «Папа», — начала она, — «это очень серьезный вопрос». «Безусловно», — отвечал смотритель, берясь за колокольчик. «Я понимаю, что тебе пришлось пережить, и очень сочувствую». «Не сомневаюсь, милая». сказал смотритель и попросил вошедшего слугу принести чернила, бумагу и перо. «Ты будешь писать, папа?» «Да, милая. Я напишу епископу прошение об отставке». «Умоляю тебя, отложи это до нашего возвращения. До встречи с епископом, милый папа. Ради меня, ради Элинор. «Именно ради тебя и Элинор я это делаю». «Надеюсь, по крайней мере, что мои дети никогда не будут стыдиться своего отца». «О чем ты говоришь, папа? Какой стыд!» Сьюзен замолчала, дожидаясь, пока медлительный слуга, скрипя башмаками, подойдет с бумагой и чернилами и снова выйдет. «Ты же знаешь, как все твои друзья смотрят на этот вопрос!» Смотритель положил лист на убогий гостиничный бювар и приготовился писать. Ты не откажешь мне в единственной просьбе, папа, продолжила дочь. Отложи письмо на два денька. Два дня ничего не решают. Дорогая, в простоте сердечной, отвечал мистер Хардинг. И если я буду ждать до Барчестера, мне возможно сумеют помешать. Ты же не хочешь обидеть епископа? Боже упаси. Епископ не обидчив и очень хорошо меня знает, так что не примет мой поступок на свой счет. Но папа. «Сьюзан», — промолвил он, мое решение окончательно. Мне очень печально действовать вопреки мнению таких людей, как сэр Абрахам Инцидент и Архидиакон, но в этом вопросе я не могу принять ничьих советов, не могу изменить принятое решение». «Но два дня, папа...» «Нет, не упрашивай. Ты можешь усугубить мои страдания, продолжая настаивать, но не можешь меня переубедить». «Мне будет легче, если ты оставишь этот разговор». И он, обмакнув перо в чернильницу, остановил пристальный взгляд на листе бумаги. В его голосе дочь уловила нотки, знакомые ей по тем временам, когда она безраздельно царила в отцовском доме. Бывало, что осмотритель, при всей своей кротости, твердо на чем-то настаивал, и сейчас был именно такой случай. Она вновь взялась за вязание, И довольно скоро вышла из комнаты. Теперь мистер Хардинг мог приняться за письмо, а поскольку послание это много говорит о своем авторе, приведем его целиком. Официальное письмо, которое по прочтении показалось ему чересчур холодным, сопровождалось дружеской запиской. Вот они оба. Прошение об отставке было таким: Chapter House, площадь Собора Святого Павла, Лондон, август 1800. «Милорд, епископ, с величайшим огорчением вынужден вернуть в руки вашего Преосвященства должность смотрителя Барчестерской богодельни, любезно порученную вами мне почти 12 лет назад. Нет надобности излагать обстоятельства, вынудившие меня к этому шагу. Вам известно, что возник вопрос о праве смотрителя на доход, установленный для его должности». Мне представляется, что право это не вполне обосновано, и я не смею в дальнейшем получать доход, в законности которого существуют юридические сомнения. Должность соборного регента, как известно вашему преосвященству, соединена с должностью смотрителя, то есть регентами долгие годы были смотрители богодельни. Однако в совмещении этих должностей необходимости нет, И если вы, настоятель и собрание каноников, не возражаете, то я хотел бы сохранить за собой место регента. Доход от этой должности будет мне теперь необходим. Скажу прямо, что без него мне трудно будет прожить, ибо не вижу причин этого стыдиться. Ваше Преосвященство, как и всякий, с кем вы сочтете нужным проконсультироваться, увидит, что моя отставка ни в коей мере не помешает другому человеку занять эту должность. Все, с кем я советовался, считают меня неправым. На этот шаг меня подвигло исключительно собственное внутреннее убеждение. И мне очень не хотелось бы своей отставкой бросить хоть малейшую тень на привилегию, любезно мне вами предоставленную. Я, во всяком случае, на любого своего преемника буду смотреть как на человека — занимающего достойнейшую церковную должность, на которую ваше назначение дает ему безусловное право. Я не могу закончить это официальное письмо, не поблагодарив еще раз ваше Преосвященство за всю вашу великую доброту. С чем и остаюсь вашего Преосвященства покорнейший слуга Септимий Хардинг, Смотритель Барчестерской Богодельни и Соборный Регент. Затем он написал следующее личное послание. «Мой дорогой епископ, я не могу отправить прилагаемое официальное письмо без более теплых выражений признательности, неуместных в документе до определенной степени публичном. Вы, я знаю, поймете мои чувства и, возможно, посочувствуете слабости, вынудившей меня просить об отставке. Я не наделен силой выдерживать публичные нападки». «Будь я совершенно убежден в прочности моей позиции, в моем праве получать 800 фунтов годовых по завещанию Джона Хайрама, я почитал бы своей обязанностью оставаться в должности, сколь бы мучительными ни были нападки. Но я такого убеждения не чувствую и верю, что вы меня не осудите. Одно время я думал оставить себе лишь скромную часть дохода, например, 300 фунтов в год, а остальное передать попечителям. Но мне пришло в голову, и я полагаю не небезосновательно, что таким образом я поставлю преемников в незавидное положение и нанесу значительный урон вашему патронату. Мой дорогой друг, прошу вас, напишите мне несколько строк и скажите, что вы на меня не сердитесь, и что священник церкви в Крептри будет вам так же любезен, как смотритель богодельни. Я очень тревожусь из-за места регента. Архидиакон думает, что оно прилагается к смотрительскому. Я полагаю, что нет, и что я могу его сохранить. Впрочем, в этом вопросе я буду всецело полагаться на вас и настоятеля. Место это, как никакое, отвечает моим желаниям, как равно и способностям. От всего сердца благодарю вас за привилегию, от которой сейчас отказываюсь, и за всю вашу доброту, дорогой епископ. и остаюсь искренне ваш Септимий Хардинг Лондон август 1800 закончив оба письма и сделав копию первого для архидиакона мистер Хардинг которого мы больше не должны именовать смотрителем последний раз подписался этим званием и увидел что уже два часа и пора собираться да с тех пор он никогда не позволял называть себя званием которое носил так долго и которым, надо признать, гордился. Любовь к титулам в человеческой натуре. Священник хочет стать архидиаконом, а преподаватель — ректором колледжа, как лейтенант мечтает стать капитаном, а свечной торговец — получить к своему имени приставку «сэр» по случаю посещения королевой нового моста. Примечание. Свечной торговец здесь — Олдермен Сити. Олдерменами были представители гильдий, в том числе гильдии свечных торговцев. Однако смотрителем он больше не был, а звание регента, столь ему дорогое, звучит не столь значительно, так что наш друг вновь стал просто мистером Хардингом. Миссис Грантли ушла, так что никто более не задерживал его уговорами отложить отъезд. Довольно скоро он уже собрал вещи, оплатил счет и, оставив дочери записку, в которой приложил копию письма для архидьякона, Сел в кэп и с ликующим сердцем поехал на вокзал. И разве у него не было оснований ликовать? Он преуспел во всем задуманном. Первый раз в жизни выстоял в схватке с зятем, несмотря на численный перевес противника. Не дрогнул под натиском не только архидиакона, но и архидиаконши. Он одержал великую победу и мог с полным правом садиться в кэп триумфатором. Мистер Хардинг не сказал элинор когда вернется. но она встречала все поезда на которых он мог приехать и когда вагон остановился у барчестерского перона ее коляска ждала неподалеку дорогая сказал мистер хардинг сидя рядом с дочерью когда та направила свой крохотный экипаж к обочине чтобы пропустить грохочущий обнимус надеюсь ты сможешь питать должное уважение к священнику церкви в Крептри. дорогой папа сказала она я так рада Как же приятно было вернуться в милый дом. Пусть даже его в скорости предстояло покинуть. Рассказать дочери о сделанном и о том, что у них впереди. Они не могли сразу переехать в другой дом. Младшего священника в Крептрии следовало известить об увольнении за полгода, если только ему не предоставляется другое место. Затем мебель, из которой большую часть предстояло продать, чтобы заплатить сэру Абрахаму инциденту за полуночную беседу. Мистер Хардинг пребывал в странном неведении касательно адвокатских гонораров. Он не знал, должен 20 фунтов или две тысячи. Да, сам он никаких адвокатов не нанимал, и его согласие перед обращением к сэру Абрахму или к господам Коксу и Каменсу никто не спрашивал. Архидьякон прибег к их услугам по собственному почину и на миг не подозревая, что мистер Хардинг повернет дело по-своему. Составь адвокатский счет 10 тысяч фунтов» Мистер Хардинг ничего бы поделать с этим не мог. Но даже в таком случае не стал бы оспаривать свою ответственность. Такая мысль ни разу не посещала его голову, однако он сознавал другое, что сбережений у него очень мало, дохода от богадельни больше не будет, и продать мебель — единственный для него выход. «Не всю, папа», — умоляюще проговорила Элинор. «Не совсем всю, милочка», — отвечал он. «То есть, конечно, если получится». Хорошо бы оставить что-нибудь для Крэптри, но лишь совсем немножко. Нам надо мужаться, Нелли. Трудно от достатка переходить к бедности». Так они обсуждали свою будущую жизнь. Отец утешался мыслью, что дочери недолго терпеть бедность. А Элинор про себя думала, что скоро отец обретет в ее будущем доме спасение от одиночества в Крептри. Когда архидиакон оставил жену и тестя в гостинице Чептерхаус и направился к господам Коксу и Каменсу, он довольно смутно представлял, зачем туда идет. Джентльмены в обстоятельствах, понуждающих искать юридической помощи, склонны заявляться к своим адвокатам без особой нужды и обычно говорят о таковых визитах как о тягостной обязанности. Адвокаты, со своей стороны, — обычно не видят в этих визитах необходимости, хотя вполне согласны с тем, что они тягостны. Джентльмены во время подобных визитов нередко к своему замешательству понимают, что им нечего сказать. Они говорят немного о политике, немного о погоде, задают несколько глупых вопросов по поводу своего иска и уходят, проведя полчаса в обшарпанной приемной с младшим клерком и 10 минут в обществе членов фирмы. На сём дело, за которым джентльмен ехал в Лондон, возможно, за полторы сотни миль, заканчивается. Разумеется, он идёт в театр и обедает в клубе у знакомого, дня три-четыре наслаждается холостяцкой свободой, и даже если желание развеяться было основной причиной поездки, жене он об этом не говорит. Замужние дамы. Когда вашим супругам необходимо повидаться с адвокатами, встречи эти обычно происходят именно так, как описано. Архидьякон и мысли не допускал о том, чтобы покинуть Лондон, не побывав у господ Кокса и Каминса. Однако ему пока нечего было им сказать. Игра закончилась. Он ясно видел, что мистера Хардинга не переубедить. Оставалось лишь оплатить счета и забыть о деле. А я думаю, все понимают, что какая бы цель не привела джентльмена в адвокатскую контору, он никогда не идет туда оплатить счета. Впрочем, в глаза господ Кокса и Каменса, доктор Грантли олицетворял духовную власть Барчестерской епархии, как мистер Чедуик, светскую. И такого великого человека нельзя было полчаса томить в приемной. Нам нет надобности выслушивать всю горечь, с которой архидиакон рассказывал Коксу и Каменсу о слабости своего тестя и крушении всех их надежд на триумф. Нет надобности повторять различные возгласы изумления, с которыми была принята эта скорбная весть. Ничего трагического не произошло, хотя мистера Кокса, низенького господина с бычьей шеей, чуть не хватил апоплексический удар при первой попытке выговорить роковое слово «отставка». Вновь и вновь пытался мистер Кокс убедить архидиакона, что тому следует образумить господина-смотрителя. «800 фунтов в год!» — сказал мистер Кокс. «И никаких обязанностей!» подхватил мистер Каменс. Личного состояния, как я понимаю, нет, заметил мистер Кокс. Ни шиллинга, подтвердил мистер Каминс, очень тихо качая головой. В моей практике не было подобного случая, продолжал мистер Кокс. «800 фунтов в год и превосходный дом, сказал мистер Каменс. И незамужняя дочь, насколько я понимаю, проговорил мистер Кокс с тоном сурового морального осуждения. Архидиакон только кивал на каждый вопль адвокатской души и качал головой, давая понять, что глупость некоторых людей превосходит всякое вероятие. «Я вам скажу, что он может сделать», — объявил мистер Каминс, светлее лицом. «Я скажу вам, как его спасти. Пусть поменяется». «Поменяется в чем?» — спросил архидиакон. «Поменяется приходами. Есть такое куиверфул в Пудингдейле». «Примечание». Фамилия «Куиверфул» означает «полный колчан», намек на библейские строки, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые, блажен человек, который наполнил ими колчан свой. У него 12 детей, и он охотно переберется в богадельню. Конечно, Пудингдейлский приход дает всего 400 годовых, но хоть что-то. Мистер Хардинг может пригласить младшего священника и оставить себе 300 или 350 фунтов. Архидиакон навострил уши. Ему подумалось, что стратагема и впрямь может сработать. «Газеты», — продолжал мистер Каминс, — «могут нападать на Куиверфула каждый день в следующие полгода. Он и бровью не поведет». Архидиакон взял шляпу и отправился в гостиницу, тщательно обдумывая вопрос. По крайней мере, он прощупает Куиверфула. Отец 12 детей на многое согласится, чтобы удвоить доход.